Часть первая. Все для себя. Или что мы знаем о своем эгоизме. Начнем с покаяния. Сейчас нам предстоит пережить весь возможный стыд за собственный эгоизм. Говорю это для тех, кто пока еще страдает этой болезнью. Отмучаться, глядя правде в лицо. После этого нам по логике вещей должно полегчать. Налегке мы расквитаемся со своей собственной патологической зависимостью от мнимых авторитетов и з о б л и ч и м скрытые в нас страхи. И уже на этой ноте, без страха и упрека, возьмем штурмом светлое здание альтруизма, чтобы обосноваться в нем, другим на радость, а себе в удовольствие. По-моему, очень неплохой план».